Вошёл Тиклот, держа в руке приличную, если не сказать, великолепную одежду. Он положил ее в гардеробную и подошёл к Эли, чтобы узнать, не нужно ли чего-нибудь еще. «Я думаю, достаточно, Тиклот. Я достойно оценю твои услуги. А теперь будь любезен, узнай, кто эта рабыня. Поподробнее. Кто она такая и что с ней случилось?» «Я уже справился, Или. Кайладон Дон, Была горничная у первой леди на Миклене. «Очень хорошо, Тиклот. Если я позвоню, войди и попытайся забрать девчонку». Ее приговорили к рабству за какое-то преступление?» Он криво усмехнулся. «За убийство хозяина, или Это одно из самых тяжких преступлений». «А как насчет оборудования для снятия ошейника?» «Внизу. В любой момент могу поднять сюда». Илле оглянулась на дверь туалетной и, понизив голос, произнесла. «Не торопись». Она медленно провела ладонью по всей его руке от плеча до запястья. Его лицо говорило, что он понимает свою начальницу не только с полуслова, но даже с полувзгляда. «Тиклот, а тебе никогда не приходила мысль уехать отсюда? Возможно, занять более высокий пост в империи?» «Я думал об этом, госпожа министр», – вежливо улыбнувшись, проговорил молодой человек и вышел из комнаты, неслышно ступая по ковру. Стаффа показался из ванной. Его длинные черные волосы были собраны в пучок над левым ухом. Эта прическа была ему привычна. Стаффа надел одежду, принесённую тиклотом. Кожа командующего почернела от загара и поэтому создавала с со ослепительно белым халатом поразительный, бьющий в глаза контраст. Впрочем, сам Стаффа ничего не замечал. Его мысли были заняты другим. «Как насчет ошейника?» Первым делом требовательно спросил он. Только что заходил Тикват, Он сказал, что все необходимое оборудование уже в дороге. «Как вы догадались искать меня на Итарии? И вообще, как нашли?» Спросил он, усаживаясь на подушке по другую сторону рабочего стола. Он по-прежнему крепко зажимал в кулаке пульт управления ошейником. «Ух ты, какие у нас сердитые глаза! Ты уже надоел со своим ошейником, Стаффа!» Я сама сейчас начну раздражаться. «Вы, конечно, можете теперь, после всего того, что с вами приключилось, думать что угодно. Но я скажу вам только одно. Мы очень серьезно относимся к нашей империи и будем впредь поддерживать ее авторитет. Нас проинформировали о том, что вы отправились в отпуск. Инкогнито. Мы никак не думали, что вы попадете на одну из наших планет в подобную переделку». И тем не менее, стали ворошить не без исключения банки данных. Подняли по тревоге сотрудников, у которых было задание доставлять к нам любую бумагу, где бы упоминалось ваше имя или содержался намек на вашу персону. Успех пришел, когда один из наших людей знакомился с судебными документами. Вот, собственно, и все. Он медленно кивнул, продолжая буравить ее своим роковым серым взглядом. Поверил ли он ей? Нет, скорее всего. Он был очень изможден. К счастью, она знала, как этим воспользоваться. Усталость не давала ему возможности сосредоточиться и в полной мере скрывать свои внутренние чувства и мысли. Или без особого труда проникала сквозь его слабую внешнюю защиту. Через несколько минут принесли еду. А еще спустя какое-то время из ванной показалась Кайла. На ней было облегающее платье бронзового оттенка которая сотворила просто чудо с рабыней доходягой. Она тщательно вымыла и расчесала волосы, которые падали на плечи красивыми волнами и оттесняли ее светло-карие глаза и узкое правильное лицо. Нет, конечно, нельзя было говорить о сногсшибательной красоте и очаровании, но или было совершенно ясно, что эта девушка будет доминировать в любом салоне, наполненном дамами с более традиционными чертами лица и лучшими фигурами. Эта рабыня обладала каким-то особым притяжением, которое многократно усиливалось после того, как она помылась и оделась по-человечески. Нет, что ни говори, о вкусу Стаффа был отменный. Он сумел разглядеть золотник даже под толстым слоем грязи, под синяками, шрамами и ссадинами. Или поймала себя на том, что напряженно смотрит на Кайлу. Быстро отведя взгляд, она спросила себя... Еще одна потенциальная соперница? Господи, и как это удается Стаффи? К нему липнут настоящие, безукоризненные женщины. А между тем ведь всякому известно, что на девять десятых женский пол состоит из глупеньких дурочек, которые ничего не умеют делать, кроме того, что жеманничают и противно хихикают по каждому поводу и вовсе без повода. Или приглашающий кивнула в сторону стола и первая заняла свое место». Когда по другую сторону стола на мягкие подушки опустились Стаффа и Кайла, или начала трапезу словами. «Вообще, у меня сейчас такое приподнятое настроение, что я с удовольствием предложила бы тост. Впрочем, вряд ли мне удастся сказать что-нибудь подходящее в такой момент, так что не обращайте на меня внимания». Недавним рабам не нужно было повторять приглашение дважды. Они оба набросились на еду, как волки. Или украдкой внимательно наблюдала за тем, с каким остервенением они поглощают угощение. Она внутренне ликовала, так как знала, что после того сытного обеда у наступит неизбежное расслабление, и, возможно, ей удастся взять его голыми руками. «Вы говорили о каком-то деле?» – наконец спросил командующий, с наслаждением откинувшись назад и устремив на госпожу-министра волчий взгляд. «Нет, судя по всему...» Того расслабления, на которое она так надеялась, не наступило. или подлила им вина, будучи заинтересованной в том, чтобы и Кайла, не внушавшая ей симпатий, хоть немного раскрылась. «Остренькая девочка», – подумала Илли, украдкой поглядывая на нее. Ни слова еще не проронила со времени своего освобождения. «Ах, да, собственно, ничего особенного», – небрежно ответила она, обращаясь к Стаффе. Просто мы бы хотели предложить вам и компаньонам контракт. В настоящий момент обстановка на Тарге обостряется, не в нашу пользу. Мятежники вооружены и воюют гораздо лучше, чем мы могли ожидать. Долгая практика в лицемерии закалила ее, Или без труда изображала убедительную неуверенность и сомнения во взгляде. Огорчение, даже беззащитность. Им удалось уничтожить целый дивизион. И теперь под непосредственной угрозой находится наше положение на Тарге. Почва уходит из-под ног. Уже нельзя однозначно сказать, что империя контролирует планету. Конечно, ваше задействие в этом процессе повлечет за собой неминуемые потери. Нежелательные потери. В людях, в оборудовании, технике, промышленном потенциале планеты и прочее в том же роде. Однако император Тибаль VII убежден, что приглашение командующего оказать помощь обойдется Империи дешевле, чем продолжение кампании с зелеными юнцами на командных должностях, из-за которых гибнут целые дивизионы. Все внимание Кайлы с тарелки переключилось внезапно на Стаффу. Рот её чуть приоткрылся. Это было первое проявление эмоций за последние часы. Стаффу переводил взгляд Силли на Кайлу и обратно. Выражение его лица было совершенно бесстрастным, как та проклятая пустыня, откуда он был вытащен. «В настоящее время, госпожа министр, компаньоны не заключают контрактов. Это все, что я могу вам сказать. Так что, если вы будете так любезны передать императору Тибальту VII мои самые наилучшие пожелания... «Похоже, вы не осознаете всю серьезность сложившейся ситуации, командующий», — вежливо, но твердо возразила Илли. Примите во внимание существующий к настоящему моменту баланс сил между нами и Сасса. Сейчас мы не смогли бы в случае чего выделить на тот участок дополнительные силы, которые завязаны в конфликте на Тарге. Мы в трудном положении. А предположим на минуту, что на Тарге мы понесем тяжелые потери. Хотя мы и так уже потеряли немало, что тогда? Не будет ли это знаком для Сассанцев, которые уже давно настроены... «По отношению к нашей империи воинственно и враждебно?» «Нет, не будет», — тут же ответил Стаффа. «И я могу авторитетно заверить вас в том, что в настоящее время сосанцы объективно не могут представлять для нас угрозы». Он глянул в светло-карие глаза своей подруги-рабыни и добавил. «Это, конечно, не мое дело, министр, но если бы вы спросили меня, я бы посоветовал вам найти способ установить мирный контакт с лидерами мятежников». и попытаться вернуть конфликт в русло поиска политического, а не военного решения. «Это пока еще является для вас выгодным вариантом». Он вытер свою черную бороду влажной салфеткой и спокойно встретился с или взглядом. «Насколько я понял, теперь я свободен и могу продолжить свое путешествие без ограничений». «Значит, вы не заинтересованы в оказании нам помощи?» «В обозримом будущем нет». «Подождите с окончательным ответом, командующий. Мы можем создать вам идеальные условия контракта. Предложить вам, например...» «Я дал окончательный ответ». Или любезно улыбнулась, пытаясь скрыть свои чувства. «Биение сердца заметно участилось и вовсе не от вина». «Если бы от вина». «Сколько у меня вариантов выхода из затруднительного положения. Какой из них самый выгодный? Отпустить стафу?» и наплевать на ту озлобленность, которую он затаил в душе против той империи, которая унизила его приговором к рабству? Ну хорошо, предположим, что он вернется к себе на этриотические астероиды. Но какая у меня гарантия, что в конце концов он все же выступит на стороне Риги? Надо чем-то сбалансировать его ярость и возмущение. Что если припугнуть? Склонит ли угроза к сотрудничеству? Поведет ли он своих компаньонов в нашу драку, чувствуя над своей головой нависший меч угрозы, черт возьми, он нужен мне, нужен. Он должен быть на моей стороне и помочь выиграть рискованную игру. Для этого потребуется время. чтобы склонить его к сотрудничеству необходимо время. Постепенно я что-нибудь придумаю. Он вежливо сказал ей, видя, что она погружена в свои мысли. «В любом случае, мне бы пришлось сначала обсудить этот вопрос с компаньонами, без которых я не имею права принимать решения. А у нас уговор, что необходим отдых. В Последнее время мы вели практически непрерывные кампании, и требовалось восстановить силы. А теперь, если позволите, я вновь напомню вам, что необходимо снять с чертов ошейник. Я чувствую себя нехорошо». Может быть вы позволите мне, командующий, в знак глубокого уважения к вам и признания вашего авторитета проводить вас через империю Рига за счет его императорского величества?